Глава 11. Что бы ты сделал? Привет, весело скалится профессор. Сам привет, бурчу я. Чайку? Кофеку? Ты как тут оказался? Да вот, изучаю теорию этногенеза на практике. Ну, рассказывай. «А чего ты решил, что я буду тебе что-то рассказывать?» усмехается нефёдов. Я улыбаюсь в ответ такой же иезуитской улыбкой. «Игнат, я тебе нужен. Иначе ты не стал бы разыскивать меня в этой каше. Но ну, раз всё это так, то давай уже не юлить друг с другом. Или... Что? Или...» Он напрягается, застывает на месте. Я вижу отражение пламени костра в стёклах его затемнённых очков. Мне смешно. Мы разговариваем, как будто и не расставались. Как будто находимся в долине Нэш, и впереди у нас вечность. Или я тоже тебе ничего не стану говорить. «Хорошо», — Нефёдов вздыхает. «Но, чур, всё по-честному. Откровенность за откровенность. Договорились?» «Конечно. Я соглашаюсь легко. На пути к цели все средства хороши. Он сам меня так учил». Нефёдов резким жестом сдёргивает с лица очки. «Посмотри!» «Смотрю. Ага, я так и думал. У него разноцветные глаза. Левый голубой, правый зеленый, силе заметная желтизной вокруг зрачка. Выглядит странно, если не сказать жутко. Впрочем, у меня глаза такие же. Значит, не Федов имеет предмет. Интересно, какой?» В ответ на мой невысказанный вопрос профессор сует руку во внутренний карман куртки, Достает что-то и раскрывает ладонь. «Видал?» Он хвалится, хвалится как мальчишка. Я его понимаю. Нефедов давно хотел иметь предмет. Теперь его заветная мечта осуществилась. Разглядываю фигурку. Знакомый серебристый металл. Изящные линии. Это кошка. Или кот. Сидит себе, приподняв чуткие ушки, и смотрит куда-то. Красивая фигурка. Они все красивые. И какой от нее толк? Очень странный толк, артём Я мог бы тебе солгать. Сказать, например, что эта фигурка, этот предмет дает возможность читать в душах людей и знать все их сокровенные помыслы. Но мы же договорились. Только правда. Поэтому... нефёдов замолкает. Я не тороплю его. Ночь только вступила в свои права до рассвета еще очень далеко. «Наверное, у кота много свойств. Но я пока научился использовать только одно — видеть будущее человека». «Какого еще человека?» «Любого!» — Нефедов вздыхает. «Это в двух словах не объяснишь. А ты попробуй». Он хмыкает, улыбается, оглядывает кусты, деревья вокруг. В костре трещат можжевеловые сучья, камни вокруг подсохли, и от них поднимается легкий пар. «Ладно», — сделанной милостью в голосе соглашается Нефедор. «Кот показывает будущее, вообще будущее. Но если очень постараться, можно увидеть того, кто тебе нужен». Почему-то это дополнение заставляет меня вздрогнуть. «То есть ты знал, что я окажусь в этом месте в это время?» «Ну да. Когда мы с тобой расстались, — продолжает профессор, — Я оказался в горах, в Андах, пустыня Наска, слышал? Два дня без еды и воды брел по ней, и мне уже казалось, что все, жизнь кончена, там совсем нет людей и вообще ничего нет. Но на третий день я увидел джип, старый армейский джип, у которого закончилось горючее, а в джипе и вокруг него лежали трупы, четверо, они перестреляли друг друга, У одного из мертвецов в кармане я и обнаружил кота. Там еще была канистра с водой и консервы. А что это были за люди? Не знаю. Одежда, обувь, самое обычное. Неподалеку от машины я увидел развалины, пошел туда. Похоже, они там рылись, что-то искали. Может быть, как раз кота. Нашли и не сумели поделить добычу. Так предмет попал ко мне. А дальше? Дальше было проще. и сложнее. Я нашел линзу, ведущую в будущее, и оказался в лабиринте аномалий. Пришлось потратить несколько месяцев на то, чтобы разобраться с котом. И когда мне стало ясно, что с его помощью я могу отыскать кого угодно, ну, как экстрасенс-беспредметник, я решил найти тебя. «Что еще за беспредметник?» «Беспредметники — это необыкновенные люди. Сверхлюди, если хочешь». «Волшебники, что ли?» усмехаюсь я подкидываю в огонь кривую черную ветку. «Можно и так сказать», – кивает профессор. «Лев Николаевич потратил много времени на изучение этих людей и их роли в этногенезе различных народов». «Угу, изрыгатели огня летатели по воздуху. Не смеши». «Да какой уж тут смех! Все серьезно», – говорит Нефедов. «Ну да, сейчас ты объявишь беспредметниками всех спортсменов, а также выдающихся художников, писателей, ученых». «Нет, ты не понимаешь. Дар у беспредметника обычно проявляется вне его желания. Нельзя захотеть и прыгнуть выше всех. Кстати, часто дар может вредить самому человеку или вообще всем вокруг Как граната?» Нефедов громко с аппетитом хохочет. Потом резко сгоняет с лица веселое выражение и произносит «А теперь о главном». «Какие у тебя планы?» Я пожимаю плечами. «Не увиливай». Я разыскивал тебя повсюду. код показывает только картинку. Я потратил кучу золота. Золото? Конечно. Или ты думаешь, что в разных эпохах и странах пользуются спросом советские рубли? Золото – универсальный эквивалент человеческой жадности. Оно всегда и везде в ходу. Все, не перебивай меня. Так вот, я потратил кучу золота, чтобы с риском для жизни добраться сюда. И теперь я хочу знать... Что ты собираешься делать дальше?» Смотрю на огонь. Пламя с треском пожирает ветви, исполняя незамысловатый танец, знакомый еще нашим пещерным предкам. Надо отвечать, надо что-то сказать. В памяти возникает образ Стелли. «Я хочу вернуться к Мохандам». Нефедов вздыхает. «Ясно. В общем, я примерно так и думал. Только что только...» артём тут вот какое дело. Мы же договорились говорить друг другу правду». «Ну?» «В общем, я возвращался на то место, в Махандари. Искал девушку. Не скрою. Искал для того, чтобы через нее воздействовать на тебя. Но... что?» «Она пропала. Ушла в хроноспазм. Точнее, в линзу. Хроноспазма-то к тому моменту уже не было. Там теперь огромное озеро и водопад». «Она ждала четырнадцать лет?» Машинально спрашиваю, еще не осознавая всего, что стоит за словами Нефедова. «Нет, не ждала. У времени свои законы. Пока мы были пленниками долины Нэш. В общем, речь идет о неделе или около того. Телли вернулась домой, собрала припасы, снаряжение и отправилась на твои поиски». «Где она сейчас?» «Не знаю. Я... Мы... Сможем ее найти?» «Не знаю!» – он отворачивается, и именно по этому нежеланию смотреть мне в глаза я понимаю, что профессор не врет. Если бы врал, смотрел бы бестрепетно и прямо. Новость отеле бьет меня под дых. В голове царит полный сумбур. То, чего я так боялся перед отъездом в Сербию, все-таки случилось. Все мои планы летят к чертовой матери. Мучительно соображаю, что делать. Перед глазами все время маячит лицо мертвого ребенка в повозке. Телли. Одна среди хихикающих выродков, хищных тварей, чужих людей, которые бывают еще опаснее диких зверей, бродит где-то, а я... Я разыщу ее, чего бы мне это ни стоило. И едва только эта мысль появляется в голове, как фигурка коня на груди леденеет, и я чувствую, слышу его зов. Он против. Он хочет другого. Но поздно. Я уже не тот юнец, что слепо повиновался этой силе. Я теперь знаю, зачем мне нужны были эти полгода в сербской крайне, погибшие колы, шпала, расстрелянные беженцы и мертвый ребенок. Я могу бороться и буду бороться. Масло в огонь подливает Нефедов. Замечив мое замешательство, он разводит руками. «Судьбой не поспоришь». Похоже, тебе придется забыть ее, хотя я хочу крикнуть никогда, но в последний момент в буквальном смысле прикусываю язык. Нельзя, нельзя поддаваться эмоциям, слишком много поставлено на карту. Кроме того, я чувствую, профессор ведет свою игру. В средние века дьявола называли отцом лжи. Нефедов, конечно, не тянет на такой титул, но он с ложью тоже в близкородственных отношениях. Проходит несколько минут, в течение которых я взвешиваю свои шансы на удачу и, наконец, принимаю решение. Оно дается мне нелегко, но, с другой стороны, сумел же я однажды, когда уходил в армию, расстаться с конем. Просто собрал волю в кулак и оставил фигурку. Значит, смогу и теперь. С предметом мне Телли не найти. У коня своя цель, у меня своя. Нам больше не по пути». но и просто выкинуть его, отдать кому-то, спрятать я не могу. Оставлять эту вещь здесь, в нашем времени, нельзя. Мне, нам, человечеству не нужен возрожденный потрясатель вселенной. Чингисхан — это война. Пусть с ним разбираются там, где будут побеждены войны, болезни, мор и глад. И я говорю, помешивая угли в костре. «Игнат, ты сказал, что есть линзы». через которое можно попасть в будущее. Есть. Их мало, и все они так или иначе привязаны к черным башням. А при тут это? К каким башням? К черным. Еще их называют «столпами дьявола», «башнями сатаны», «черными перстами». Много разных названий. Всего, как я понимаю, таких башен семь. Построили их в незапамятные времена те... В общем, неизвестно кто... Я улавливаю в голоса Нефедова фальшь. Он явно что-то утаивает, но сейчас это неважно Ну-ну, и где эти башни? Разбросаны по всему свету. Одни сохранились, другие разрушены до основания, но все равно действуют. Мне известно местонахождение трех из семи. Одна в Сибири, у горы Айюм. Одна в Средней Азии. Еще одна в Абхазии, на озере Рица. Где Ну, курортные места Черноморского побережья Кавказа, помнишь? Гагры, Гудаута, Новый Афон, озеро Рица. А, вон это где. И что? Там есть линза, позволяющая попасть в будущее. Но это же далеко. Ну, не так, чтобы... А в какое будущее ведет эта линза? Лет на четыреста вперед. Четыреста лет. Четыре века. Мне это подходит. Ну вот и все. Решение принято. Осталось только, что называется, притворить его в жизнь. «Ты только объясни мне убогому», — ерничает тем временем Нефедов. «Зачем тебе в будущее? Ты же хотел найти девушку». изображая на лице тяжелую внутреннюю борьбу. Потом как бы через силу выдавливаю из себя. «Ну, это... Девушка подождет, а мы... Мы же не можем оживить...» «Наша техника...» «Погоди, погоди!» Нефёдор возбужденно скакивает с места и начинает ходить около костра, то появляясь в круге света, то исчезая во тьме. «Так он Чингисхан, он жив? В смысле, его можно вернуть к жизни?» «Его нужно вернуть к жизни!» С напором уверенно отвечаю я. «Это главная цель коня!» «Удивительно!» Я сейчас сказал правду. Как в детском мультике «Крокодил» сказал доброе слово. Но это правда. Встроенная в общую конструкцию моего хитроумного «Хочется верить» плана не произвела на Нефедова должного впечатления. «Врешь!» Он останавливается и смотрит на меня. «Как ты узнал?» Я видел, как он, как Чингисхан, готовил себя к этому. И как готовил коня». «Ага!» – профессор задумчиво скребет бороду, закатывает глаза. «То есть его тело в целости и сохранности лежит где-то... где-то во льдах, правильно?» «И ждет своего часа!» «Да, у нас технологий для оживления замороженных трупов нету, ты прав!» «Его надо не просто оживить, но и омолодить!» «Рублю я правду матку!» «И только в будущем...» «Стоп, стоп, стоп!» Нефёдов опускается на корточки. «Я всё понял. У меня только один, но очень, очень, Артём, важный вопрос. Говори». «Предмет. С ним?» «Какой?» «Не виляй». Я притворно вздыхаю. Дескать, не хотел говорить. Но что ж теперь поделаешь, раз все карты раскрыты. «Да». Волк находится на теле Чингисхана. «Значит...» «Адепты Братства Небесного Огня были правы!» «Все!» Он снова вскакивает. «Я в деле!» «Будущее, говоришь?» «Что ж, там я толком так и не побывал!» «Поглядим, поглядим!» «А что за братство?» «Помнишь, я говорил, что на Земле существует тайное общество, охотящиеся за предметами!» «И что?» «Братство Небесного Огня — одно из них!» «Они давно, может быть, сотни лет следили за конем!» «И когда ты получил его...» Тебя вели, Артем. За тобой следили. Ждали, когда конь приведет тебя к волку. Так это они подмешали в глюкозу яд там, в Афгане. Думаю, да. Видимо, решили, что ты свою миссию выполнил. Но потом, я надеюсь, это твое братство потеряло мой след. Как знать, как знать. Нефедов пожимает плечами. Я задираю голову и разглядываю звезды. Где-то далеко кричит сова. Ночь вошла в свои права, дело идет к полуночи. Что ж, кажется, я сделал все как надо. Осталось оговорить детали. Спрашиваю. Значит, идем к Линзе, ведущей в будущее, а как мы до нее доберемся? Нефедов улыбается, самая радостная из своих улыбок. Борода топорщится, разноцветные глаза горят. Он похож на пьяницу, узнавшего, что его пригласили на свадьбу. артём! Сейчас конец двадцатого века. Существует масса транспортных средств. Тем более, что по прямой через Черное море тут не так уже далеко. По прямой только птицы летают. Я развожу руки в стороны, изображая крылья. Нужно попасть в аэропорт. Где тут ближайший? Хотя какая разница? машина у нас нет. А если бы и была через кордоны и блокпосты не проехать, сразу в оборот возьмут. «Машина не проблема», – замечает Нефедов. «У тебя что?» «Документы не в порядке!» Молча расстегиваю рубашку, показываю левое плечо. Синяк, видишь? А еще вот, на указательном пальце. «Что это?» Мозоль от спускового крючка. «По этим документам, Игнат, миротворцы сразу отправят меня в тюрьму для военных преступников, а хорваты просто отведут в какое-нибудь укромное ущелье и влепят пулю в затылок». «Да, машина отпадает!» Кривится Нефедов. «А жаль!» Угнали бы и добрались за один день. Ну да не беда, Артем Батькович. Поедем на поезде. Не понял. Тут и понимать нечего. Наша задача – добраться до границы Сербии, до городка Титова Ужица. Вот, смотри. Он разворачивает карту Европы и начинает водить пальцем по линиям. Я кладу на карту ладонь. Во всей этой истории есть одно большое «но». Что еще за «но»? До границы Сербии отсюда километров двести. «Идти придется через места, где живут босняки. Они нас, ну, в общем, тех, кто за Великую Сербию, любят не больше, чем хорваты». «Да, на, наворотили вы тут делов!» Нефёдов проводит ладонью по бритой голове. «Хорошо. Какие тогда будут предложения?» «А если попробовать через линзу?» «Через какую?» «Да вот через эту». Киваю на еле заметное в темноте голубоватое сияние. «У-у, брат!» Это же не стабилка. Опасно. Да и стражи, понимаешь ли. А вот с этого места поподробнее, говорю я, и поудобнее устраиваюсь на нефедовском спальнике.